Глава 18. На острове. Элем и Вамерех разговаривали друг с другом в ожидании развязки необычайного события. Основные понятия языка короткоголовых он уже понимал и находил выражение для них. Но он напрасно расспрашивал обитательницу Востока о том, что происходило теперь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 Эти рассказы мало говорили у мувы Мереха и даже возмущали его. Разве человек не живет мясом животных? И разве степи лес не были бы жалки без них? Кроме того, он не в силах был представить себе невидимое существо. Его сомнения несколько поколебали веру Элем. Но она все-таки продолжала лепетать слова молитв, ограждая религиозными обрядами себя и своего спутника.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 теперь становился определённее. Порой он замирал, но вслед за тем слышался ближе. Лёгкий ветерок шумел в листьях, отражение пламени костра колебалось на гребнях волн. Временами слышно было, как кто-то бросался в воду, слышалось дыхание пловца, потом снова наступала тишина под звёздным безлунным небом. Наконец на опушке леса показался человеческий силуэт и опять отступил в тень.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 На противоположном берегу три молодых воина приблизились к старику, и в группе короткоголовых завязалось оживленное объяснение. Они не могли брататься с сыновьями змеи. Старик склонялся в пользу милосердного отношения к ним, но один из юношей стал говорить о беспощадной воле зверя вод, о законе священных племен, и все, исполненные отвращение и ненависть к презренному племени, перешли на его сторону».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 чтобы отомстить за нечистое существо.